Мишень. мишень — мишень это цель, которой мы стремимся достичь. Она выбрана стрелком, однако далека и вовсе не виновата, что мы не поразили ее. В этом и заключается красота этого пути, пути стрелка. Ты не можешь оправдать себя тем, что противник оказался сильней. Ты ведь сам выбрал себе цель. Значит, ты и ответственен за это. Цель может быть крупнее или мельче, дальше или ближе, справа или слева. Но, становясь перед ней, ты обязан уважать ее и постараться мысленно сблизиться с ней. И спустить тетиву можно не раньше, чем цель окажется на острие твоей стрелы. Если же видеть в ней врага, твой выстрел может быть точен, но он ничего не улучшит в тебе. И ты всю жизнь будешь всего лишь всаживать стрелы в центр деревянного или бумажного круга. А это занятие совершенно бессмысленно. И приятелям своим будешь всю жизнь жаловаться, что это совсем неинтересно. И потому ты должен выбрать себе цель, приложить все усилия, чтобы достичь ее, и всегда смотреть на нее с уважением, но и с достоинством. Ты должен сознавать ее значение, но и помнить, сколько сил, тренировок, интуиции вложено было в ее достижение. Гляди на мишень, но не на нее одну. Замечай все, что происходит вокруг, потому что пущенная стрела встретится в полете со множеством неучтенных тобою факторов, расстоянием, весом, ветром, ты должен понимать цель и постоянно спрашивать себя, а где бы находился я, если бы сам был целью? Куда именно мне бы тогда хотелось быть пораженным стрелой, чтобы воздать стрелку заслуженную честь? Ибо цель существует только в том же измерении, что и стрелок. Ее бытие оправдано лишь желанием стрелка попасть в нее. В противном случае она не более чем мертвый кусок бумаги или дерева, на который никто не обращает внимания. И потому точно так же, как стрела ищет цель, цель ищет стрелу, ибо она придает смысл ее существованию». Появляется стрела, и цель становится для стрелка не кругом на бумаге, а центром мироздания.